Едва посетитель ушел, Ника сел на телефон добывать эксперта по рукописям Достоевского. С литературоведением и писательскими автографами он никогда в жизни дела не имел, но это магистра нисколько не смутило. Москва — город специфический. Пришлому, а в особенности иностранному человеку здесь неуютно. Чувствует он себя как в дремучем лесу. Дорогу найти — это то непросто. Немногочисленные указатели и вывески почти сплошь на туземном наречии. А если уж чужаку понадобится нечто нетривиальное, чего в желтых страницах не печатают, совсем беда. Потыркается, потыркается бедолага, поблеет своим корявым русским языком в равнодушную телефонную трубку, да и останется с носом. Так ему и надо. Не для него, басурмана, город построен. Зато если ты здесь свой, и все тропки, норы и берлоги знаешь, то лучше места на земле не сыскать. Добрые товарищи лесные жители... И научат, и отведут, и из беды выручат. Косой заяц подскажет, где грибы ягоды. Лисичка-сестричка поможет договориться с лесником. Серый волк доставит куда надо, а косолапый медведь обеспечит крышу. Миновали времена, когда глупый англичанин Николас Фендерайн бродил по здешним чащим ежикам в тумане. Десять лет московской жизни и ремесло профессионального советчика сователя носов чужие дела научили уму-разму. Какие только овраги жизнь не покидала, с кем только не познакомила. Ключевая пословица москвича «Не имей 100 рублей, все равно не деньги, а имей 100 друзей». Всего через три звонка, пройдя по недлинной цепочке «знакомый», «знакомый знакомого» и «знакомый знакомого знакомого», Ника вышел на нужного человека. Телефонный собеседник номер три, один из ведущих специалистов по Достоевскому, сообщил следующее. «Поддельных автографов полным-полно, это целый подпольный рынок, так что особенно не обольщайтесь». «Вы, говорите, там процентщицу убили, а Лизавета осталась жива». «Такой редакции преступление филологическая наука не знает. Какая-нибудь глупая мистификация». По тону Достоевского веда было слышно, что он давно привык к пылу несведущих дилетантов и сообщением нисколько не заинтересовался. «Но если хотите получить грамотное заключение быстро...» советы обратиться не к нам в институт, где вас промурыжат полгода, а к Моргуновой. И рассказал про некую пожилую даму Элеонору Ивановну Моргунову, которая всю жизнь занимается именно этим экспертизой писательских рукописей XIX столетия и прежде всего именно Достоевским. Моргунова в своем деле АС. Много лет прослужила в ЦЛИ, Центральном литературном архиве, но несколько лет назад была с позором уволена, попалась на краже чеховских писем. Уголовное дело возбуждать не стали, чтоб не пятнать репутацию почтенного научного учреждения. Да и пожалели старуху. Решили, что свихнулась от преклонных лет и маленькой зарплаты. «Впрочем, она всегда до денег жадна была», — присовокупил Достоевский вет. «Не помню случая, чтоб Моргунова согласилась выполнить какую-нибудь работу внепланово по-товарищески». Всегда требовала премию или сверхурочные, так что, если вы ей хорошо заплатите, сделает заключение в два счета. У нее дома, говорят, целая лаборатория, и приборы, и необходимые реактивы. Тоже поди, с рабочего места натаскала за столько-то лет. Ну да бог и судья. Четвертый звонок был завершающий. Самой Элеоноре Ивановне. После скептических слов филолога Ника поостыл и... С асом литэкспертизы говорил несколько извиняющимся тоном. «Видите ли, ко мне в руки попала одна рукопись», — приступил он к делу после необходимой преамбулы, упоминания о рекомендателе и гонораре. «Ну, то есть я, конечно, понимаю, что шансов почти нет, но, судя по содержанию, это похоже на авторский набросок к роману «Преступление и наказание». Тут экспертша его перебила, хищно хохотнув, и произнесла нечто загадочное. — Снова здорово. — В каком смысле? — растерялся Фандорин. каком надо, — отрезала Элеонора Ивановна, надо сказать, особой политесностью не отличавшаяся. — Ладно, привозите, посмотрим. — Триста долларов. — Так много? Но Константин Леонидович говорил, что это обойдется в сотню. Жадная старуха не стала и слушать. — Вот пускай он вам экспертизу и делает.